Глава девятая. Клятвы — это всегда тактика, а обещания — стратегия. Галина Аболенская. Джеймс сидел в кабинете и в который раз перечитывал протокол допроса бывшей любовницы. Надежда, что Лиси по незнанию от безысходности подсыпала сильный яд Эмили, разбилась об сухие строчки, написанные главой безопасности королевства. Милая и добрая девушка, которая несколько лет скрашивала вечера герцога, оказалась по самую макушку замешана в заговоре против магов и короны. Теперь бывшую экономку ждет казнь, а королевство — огромные проблемы. Тихий стук в дверь отвлек Джеймса от бумаг. В дверях стояла Эмили, в простеньком домашнем платье, без украшений. Так и не скажешь, что девушка является леди знатного рода. Но и на ведьму эми была сейчас похожа меньше всего заплаканные красные глаза в которых плескался страх впермешку с решительностью искусенные губы и руки сжатые в маленькие кулачки я не отвлекаю тихий голос практически шепот нет проходи пригласил джеймс указывая на кресло и задумался как же помягче рассказать девушке о сложившейся ситуации эми кресло проигнорировала мотнув головой и судорожно вздохнула помедлив все же заговорила я пришла расплатиться выдержали сдержали свое обещание, спасли Лаки. Теперь моя очередь. Что вы хотите за спасение?» Джеймс удивленно посмотрел на застывшую девушку. Она же, в свою очередь, заметила непонимание, поспешила объясниться. «Я принесла клятву сделать все, что вы хотите, и готова ее исполнить». «Неожиданно», — опешил герцог. «Но я тогда и не задумывался над твоими словами» ваша светлость я обязана сдержать клятву неосознанно подкрепив слова магией я поклялась перед богиней выполнить ваше желание и за отказ меня ожидает наказание думал что только маги и мужчины чести сдерживают слово свое оказывается и у ведьм есть свои правила пробормотал джеймс хорошо раз клятва дана то было бы глупо не воспользоваться ситуацией джеймс взглянул на стремительно бледнеющую ведьмочку и отогнал коварную мысль потребовать брачный обряд «А желание только одно? Или можно все-таки загадать парочку?» — хитро прищурился герцог. «Одно!» — севшим от волнения голосом ответила Эми, подтверждая мысли мужчины. «Тогда у меня есть одно желание и одна маленькая просьба. Пожалуй, начну с желания, чтобы мою просьбу не сочли, как выполнение клятвы». «Я вас слушаю», — шепнула девушка, сдерживая слезы и кусая губы. «Через две недели во дворце дают бал в честь дня рождения короля». «Я хочу, чтобы вы меня сопровождали», — сказал герцог и замолчал, ожидая ответа. Эмили изумленно посмотрела на мужчину. «И все? Я же уже согласилась». «Нет», — возразил Джеймс, отмечая, как тускнеет надежда в глазах девушки. «На празднике ты ведешь себя, как подобается леди, и, главное, если на балу тебя будут спрашивать про отравление, ты скажешь, что это было лишь досадное недоразумение. Это все». «Клянусь», — выпалила эми пока герцог не передумал, — Но любопытство не давало покоя, поэтому девушка решилась на вопрос. «А почему вы не пожелали провести обряд? Ведь я бы не смогла отказать». Джеймс насмешливо посмотрел на ведьму и расплылся в улыбке. «А потому, Эмили, что жениться на девушке, используя шантаж, недостойна мага и лорда из королевской семьи. Мы сами добиваемся расположения леди». о не подумала», — покраснев, пробормотала эми «Но я хотел бы, чтобы ты исполнила маленькую просьбу». «Прошу, называй меня по имени. Помнится, мы уже договаривались опустить титулы». «Я помню, Джеймс, это все от волнения», — улыбнулась девушка. «Вот и замечательно», — ответил герцог и кивнул на кресло. «Присядь, нам следует поговорить. Ты должна знать, что же произошло на самом деле, и понять, почему я стребовал молчать о покушении». Эмили присела на край кресла и кивнула, выражая готовность слушать. Как оказалось, Лисе подсыпала яд не по глупости, а вполне осознанно. Она состоит в заговоре с темными ведьмами, и убрать тебя было ее заданием. Но лися по-своему любила меня, и именно поэтому предприняла попытку отговорить меня от свадьбы с ведьмой. Услышав отказ, она убежала к темной ведьме и рассказала все как есть. Темная дала яд, надеясь, что молодая ведьмочка понятия не имеет, что это такое. Если бы ты не распознала порошок, мы не нашли бы отравителя. Верховная, несмотря на хорошие отношения с моим отцом, не простила бы убийство подопечной. Отец, как и дяди не дали бы согласия на мою казнь. Началась бы война. Дядя объяснил Верховной, что произошло на самом деле, и она вошла в положение. Тем более ты не пострадала и фамильяра не потеряла. Но, скорее всего, тебя вызовут в Кавен, где ты должна будешь рассказать, что произошло на самом деле. Там ты можешь говорить правду. Лгать в кругу не получится. Да и не надо. Главное, чтобы ведьмы поняли — маги не опасны для них. Хорошо, я поняла. Но что же теперь делать? Темные не остановятся, а значит, любая ведьмочка в опасности. Если удастся убедить Ковен в невиновности магов, то Верховная согласна провести обряд. Сильные ведьмы призовут Диану и попросят защиты от темных. Как все запутано. Покачала головой Эмми, обнимая себя за плечи. Да. И я надеюсь, ситуация не выйдет из-под контроля. Кивнул герцог. И глянул на часы. «Твой фамильяр должен скоро проснуться». Мелинда сказала, что ты должна быть рядом в этот момент. «Конечно!» Жаром возглякнула Эми, поднимаясь с кресла. «Эмили, я пришлю к тебе портниху. Всего две недели до бала. Надеюсь, наряд пошить успеют». «Хорошо, но надо будет посетить родителей. Там остались украшения и обувь, которые подходили бы для королевского бала». «Не переживай», — отмахнулся герцог, возвращаясь к бумагам. «Украшения и обувь приобретем в столице». Эми пожала плечами и вышла, даже не пытаясь спорить. Даже ведьмы не отказываются от драгоценностей.